Чем ближе к вершине холма, тем непроходимее становятся заросли. Густые кусты выше человеческого роста оплетены лианами. Я с трудом пробираюсь через них. Ветки царапают мне руки, а побеги плюща цепляют за волосы. Я то и дело громко зову мужчин, но мой голос тонет в треске цикат и мотокос. Наконец я замечаю Мишеля. Он пытается содрать лианы с совершенно задушенного оливкового дерева. Хаша орудует мотокосой у самой земли. Я на минуту останавливаюсь, чтобы перевести дыхание и полюбоваться пейзажем. Везде вокруг меня тянутся к небу тёмно-зелёные сосны и серебристые оливы. Выложенные белым камнем террасы, похожие на снежной скалы а далеко внизу синеет узкая полоска моря с белыми пятнышками парусов и это все погружено в жаркую напоенную ароматами тишину мишель выпрямляется поднимает на лоб защитные очки и замечает меня хэша с удовольствием выключает свою трескучую машину я возбужденно рассказываю о сокровище Обнаруженным под слоем бетона и грязи. Потное лицо Мишеля расплывается в улыбке. «А у нас тоже есть сюрприз», — говорит он, и показывает пальцем налево. Там, на земле, которую мы еще не купили, стоит полуразрушенный крошечный коттедж, увидевший солнечный свет, наверное, впервые за десяток лет. Мы подходим к нему и видим остатки гостиной с камином И полом из керамической плитки. Крыши на домике нет, а стены частично обвалились. За ним располагаются каменные сарайчики, в которых, вероятно, жили животные, и красивые полукруглая лестницы, ведущая на следующую террасу, где растет фиговое дерево и огромный старый багряник. Я часто удивлялась, Почему это великолепное дерево с багровой листвой и розовыми цветами называют Иудиным? А потом услышала легенду, гласящую, что Иуда повесился именно на нем. Отсюда хорошо виден наш дом, вымощенный плиткой террасы, бассейн, у которого загорают родители, и бирюзовый простор Средиземного моря. Великолепно! Самое время пить чай. Хаша и Мишель собирают инструменты. И по каменистой тропинке мы спешим вниз. Хаша останавливается и показывает мне бледно-зеленые листья какого-то растения. Что это? Ароматическая трава. Он называет ее по-арабски. Очень полезная для живота. Можно заваривать ее как чай. Листья издают пряный и сладкий запах. Совершенно мне незнакомый. Нарвать? В следующий раз обещаю я. После истории с дикой спаржей у меня пропала охота экспериментировать. Чай. Настоящий. Индийский мы пьем на улице, в тени большой магнолии. Папа с Хаша смеются над чем-то. Они постоянно перешучиваются. Хотя оба не понимают ни слова из того, что говорит другой. Я вспоминаю папины рассказы о приключениях в Каире и о коварном арабе, стащившем его очки, и любуясь на этих двух взрослых людей, дурачащихся, как школьники. Папа пытается вспомнить несколько слов на арабском, но безрезультатно, и вместо этого выдает свою имитацию. Зулусской речи. Хашаха хочет, широко раскрывая безумный рот. Дорогая, трясет меня за плечо. Что ты здесь делаешь? Я тебя везде искал. Негромкое рычание без имени привлекает его внимание. А я постепенно просыпаюсь и никак не могу понять, где я. Вдруг вспоминаю. Щенки, ты видел? Если не считать миллионных пауков, муравьев, жучков и гусениц, божьих коровок и летучих мышей, гекконов и ящериц, карпов в пруду, излющих одичавших кошек, которые царапали нас и удирали каждый раз, когда мы пытались приручить их, и еще, возможно, змей, хотя я стараюсь о них не думать, и тысячи кроликов» и десятков рыжих белок, таскающих ореки. Эти пищащие комочки — самые первые живые существа, родившиеся на нашей ферме. «Сколько их там?» — сонно спрашиваю я. Мишель сует руку в гнездо. Оно очень уютно устроено, похоже. Без имени занималась этим довольно долго. «Семь, кажется», — говорит он перекладывая пушистые комочки. «Садо не скажешь. Но знаешь, по-моему, она еще не закончила». «Как не закончила?» «Посмотри сама, я не очень понимаю». «Надо будить папу, решаю я, сообразив, что от него будет гораздо больше толку». «Ну, и сколько всего?» «Десять». «Десять? Кажется, да». Больше точно не будет, — уверенно говорит папа, — и мы ему сразу же верим. Он разбирается в собаках, ведь и об интересном положении без имени он догадался первым. Вы только посмотрите, как она их вылизывает! Теперь все щенки безупречно чистые, круглые и пушистые, как мохнатые теннисные мечи. Мишель их фотографирует. Мой отец и они, мама Мишеля, несут дежурство у колыбели новорожденных, переговариваясь при помощи знаков и мимики. Моя мама заваривает чай, а отец Мишеля сидит за столом, дожидая завтрака, и составляет на листочке список продуктов, необходимых для кекса, который собирается сегодня испечь. «Что касается меня, то я сижу в прострации» и пытаюсь представить себе, как одиннадцать собак станут носиться по нашей ферме. К вечеру щенков остается девять. Общее мнение сводится к тому, что без имени либо сожрала одного, либо он погиб, и она его где-нибудь похоронила. Со дня на день к нам должны присоединиться Ванесса и Клариса. Девочки, конечно, будут в восторге, но меня беспокоит, как отнесется к щенкам помело. Итак, всего нас будет восемь человек плюс две собаки, девять щенков и еще доисторические карпы, обитающие в пруду. Все это в точности похоже на то, о чем я мечтала в детстве. Беззаботный и шумный дом, в котором весело уживаются животные и люди, много книг и гостей и никто никогда не может найти друг друга, потому что в доме куча комнат и укромных уголков. И все живут своей собственной жизнью, нисколько не надоедая другим. Истинный рай, правда, только до тех пор, пока никто не мешает мне ускользнуть в мою прохладную белую комнату и там спокойно писать. Дух фермерства захватывает и Мишеля. Он уже мечтает о том, как мы разобьем собственный виноградник. Купим ослика, коз и пчел. Подумай только, свой собственный мед. А козы станут объедать траву, и не надо будет косить. Мы на этом здорово сэкономим. Да, а заодно на стирке и глажке. Увы, все эти мечты пока неосуществимы. Ведь мы с Мишелем не собираемся отказываться от своих профессий они связаны с частыми разъездами оливам не требуется постоянный присмотр а вот о животных придётся заботиться где-то далеко от этих залитых жарой и солнцем счастливых дней идёт совсем другая жизнь о которой и так приятно забыть за летними заботами и хлопотами но на покой нам пока рано и даже на пенсии я не могу представить себя похожий на того фермера, с передвижным зверинцем, которого как-то видела в деревне. Хотя, надо признаться, после ночи, проведенной на земле, выгляжу немногим лучше. Забавно, что мы с Мишелем, похоже, поменялись ролями. Раньше я никогда не была практичной, а вот он всегда крепко стоял ногами на земле. Теперь же Мишель предается мечтам, а мне приходится возвращать его к реальности. Вечером звонят девочки и сообщают, что приедут на два дня раньше, чем мы договаривались. То есть завтра. И, кстати, можно они привезут с собой двоюродных брата и сестру Юлию и Хайо? Ну, пожалуйста, папа, пожалуйста. Где же мы все разместимся, пугаюсь я? С водопроводом творится что-то непонятное. Вода приобрела ржавый оттенок и половина дома все еще в развалинах. К ремонту коттеджа даже не приступали. А реставрация коричневой комнаты ни на шаг не продвинулась с тех пор, как мы с мамой ободрали там стены и пол. И, как всегда, у нас практически не осталось денег. Поселить гостей у месье Парковка тоже не удастся. Он продал отель какому-то ресторатору из Нью-Йорка, а тот закрыл его на ремонт и собирается возобновить работу только к следующему Каннскому фестивалю. Уютный деревенский отель он собирается превратить в элегантное гнездышко для звезд, жаждущих покоя и уединения. Они привезут с собой палатки и будут спать в саду. И, пожалуйста, не спорьте, потому что им это очень даже нравится. Будет настоящее приключение. На следующий день и в самом деле прибывают две палатки и квартет тинейджеров. Просто поразительно, как две довольно нескладные девочки переходного возраста могли за один год превратиться в двух красоток, стоящих на самом пороге своего расцвета. У французов есть замечательное слово для обозначения этого периода. Сочность, созревание, пробуждение чувств и тел. И, разумеется, этот процесс несет с собой немало опасностей. Юлия с ее уже сформировавшейся фигурой, манящими голубыми глазами и длинными белокурыми волосами, на два года старше близнецов, и уже успела сделаться настоящей соблазнительницей. Хайо, ее брат, ровесник своих двоюродных сестер, но как это часто бывает с мальчиками, выглядит так, словно лет на пять их моложе. Он истинный бойскаут. С энтузиазмом помогает Мишелю и они в саду. Охотно собирает хворост, с любовью и уважением относится к своим бабушке и дедушке, а по вечерам безропотно сопровождают трех девушек в город, даже не подозревая, что именно так влечет их туда. Лес Мэскс, парни. Летние дни летят незаметно. Наши гости наслаждаются жизнью, с удовольствием бездельничают, иногда помогают нам по хозяйству, а я, как сумасшедшая, пишу и пишу. Первый вариант сценария уже завершен. И пока Мишель читает его, я принимаюсь за роман. И тут происходит радостное событие, которое позволяет мне ненадолго отвлечься. Раздается громкий автомобильный гудок, и мы видим, как по узкой дорожке к дому подъезжает грузовик, сбивая кузовом почти созревшие фиги. Мы все давно ждем этого момента, а я, нетерпеливее остальных, наконец-то доставили наш антикварный деревянный стол размерами напоминающий железнодорожный вагон. Несколько месяцев назад мы с Мишелем отыскали его в Париже, в магазине старой мебели на левом берегу, рядом с церковью Сен-Сюльпис. По нашей просьбе владелец магазина отправил его на реставрацию, и вот теперь столяр-краснодеревщик привез его к нам. При помощи крана и двух грузчиков он выгружает стола, а потом... Бросив лишь один взгляд на ведущие на террасу ступеньки, заявляет, что на этом его работа выполнена и поспешно испаряется. Чтобы затащить стол наверх, потребуется как минимум шесть человек. Их ХША отправляется за своими соотечественниками. Эти вежливые мужчины застенчивыми загорелыми лицами и черными от табака зубами всегда рады заработать что-нибудь хотя бы на сигареты. Тесной кучкой они поднимаются по склону, трясут нам руки и спора приступают к работе, переговариваясь на гортанном непонятном языке. Уже через несколько минут наш драгоценный тиковый стол на месте, в тени под раскидистой магнолией, где он, надеюсь, благополучно простоит лет столб. Вспотевшие работники, старательно отворачиваясь от трех красоток, что загорают у бассейна, прикрытые только несколькими веревочками, вежливо отказываются от прохладительных напитков, выстраиваются в очередь за своими пятью-десятью франками и довольные уходят. Хша тоже рад, что дал своим землякам возможность немного подзаработать. Первый осваивает новый стол помела. Она в перевалку забирается под него и тут же засыпает. Потом появляются щенки, буквально сгорающие от любопытства. Один из них пристраивается по нужде у деревянной ножки, и я с отчаянным криком бросаюсь к нему. Все остальные в ту же секунду точно испуганные кролики удирают прочь, но через минуту появляются снова. Они еще неуверенно стоят на лапах, частенько падают на поворотах, но же не прочь похулиганить. Жуют чужие пальцы, норовят забраться вверх по голым загорелым ногам, вырывают цветы на грядках и везде оставляют грязные следы. Один маленький бандит пытается утащить новую босоножку Ани. Та хочет но стоит ей на минуту отвернуться, он все-таки крадет обувь и топит ее в пруду. Отыскать босоножку дается только гораздо позже когда один из карпов всплывает на поверхность с кожаной перепонкой на спине. Только во время кормления эти безобразники ведут себя дисциплинированно, пристраиваются к боку без имени и сосредоточено сосуд. Она образцовая заботливая мать, но вид у нее очень усталый. «Мой папа ужасно балует малышей, и стоит мне упомянуть о том, что рано или поздно их придется раздать новым хозяевам, тут же предлагает забрать всех девятерых в Англию. Спасает положение только мама, которая напоминает отцу, что в таком случае щенкам придется несколько месяцев провести в карантине. Ванесса хочет взять себе одного золотисто-коричневого щенка и уже назвала его «Виски» с восемью другими, хотя мы все их и обожаем придется расстаться. Новый стол становится эпицентром всей жизни на апассионате. Во время еды за ним царит веселье и неумолчный шум и гам. Кобальтового и желтого цвета тарелки весело стучат по деревянной столешнице. Мишель подает салат. Настоящий шедевр его кулинарного искусства. Разноцветные листья. Зеленые, красные, полосатые, пятнистые заправлены оливковым маслом, лимонным соком и чесноком. С легким хлопком из бутылки извлекается пробка. И солнце играет в разлитом по бокалам вине. Когда посреди стола появляется огромная миска с разноцветными фруктами, все уже знают, это сигнал к обеду, и спешат занять места. Из деревни возвращается хайо, нагруженный теплыми багетами с восхитительно хрустящей корочкой. Мы пьем, едим и разговариваем на трех языках — английском, французском и немецком. По вечерам на столе зажигаются свечи, и их огонь играет на лицах, раскрасневшихся от вина. Над нашими головами то и дело бесшумно проносятся летучие мыши. Издалека доносятся нежная и изысканно сексуальная мелодия испанских набросков Майлза, Дэвиса. Когда родители Мишели впервые появились в нашем доме, мама прибежала ко мне с вопросом. На каком это языке они говорят? На немецком, ради бога не говоря отцу. Почему, удивилась я, мы же воевали с ними. Но здесь за столом нет места никаким предубеждениям. Мишель дирижирует разговором, потому что он единственный, уверенно говорит на всех трех языках. Его дочери-француженки и племянники-немцы, Юлия и Хайо, тоже способны объясниться на всех трех языках, хотя и не так бегло. А вот нам, англосаксам и ирландцам, должно быть стыдно. Незнание языков сродни бедности, я твердо решаю, что в ближайшее время займусь изучением немецкого, а также постараюсь вспомнить итальянский и испанский, совершенно заржавевший без употребления. Некоторые немецкие слова я уже знаю, например, «эссен», означающее «еду». Другое слово часто повторяется сегодня вечером и даже вызывает споры, но, кажется, я не слышала его раньше о чем говорит они?» — спрашиваю я у Мишеля. «Об улитках». «Ах, так значит, шенекен — это улитки?» Я удрученно вздыхаю. «Эти самые улитки причиняют мне немало неприятностей. Все растения буквально усеяны ими. Я собираю их каждое утро, пока не сошла роса. Но вечером они появляются снова, в еще большем количестве». Мама говорит, что она знает, как от них избавиться, и что завтра утром я должен отвезти ее в магазин. Я поворачиваюсь к кони, и она кивает. «А как вы это сделаете? Увидишь!» — смеется она. Наступает следующий день, сухой и жаркий, как раскаленная духовка. На небе ни облачко, в воздухе ни малейшего движения, ни ветерка. Такое зловещее затишье часто предшествует мистралю. С утра мы с папой собираем всех щенков в коробку и везем их к ветеринару на медицинский осмотр. Он заверяет нас, что малыши в отличном состоянии, а кроме того все они, насколько можно судить, в таком нежном возрасте чистокровные бельгийские овчарки. Наверное, в тот момент, когда я нашла без имени, она была беременна всего несколько дней, а может, и часов. Ветеринар соглашается вывесить в окне своей клиники объявление о том, что щенки ищут новых хозяев. Пока мы отсутствуем, без имени встревоженное бегает по участку, разыскивая свой выводок. Одновременно с нами из поездки по магазинам возвращаются Мишель и Анни. Они закупили гору продуктов для того, чтобы прокормить всю нашу ораву. А еще черный перец. Не одну, а сразу двадцать упаковок. Именно с его помощью они и собираются прогнать улиток. Они терпеть не могут перца, объясняет мне она. Я недоверчиво качаю головой. Интересно, откуда ей это знать? И на какой именно перец? Улиток, аллергия, на любой или только на черный? а как они относятся к соли. Пожав плечами, я ухожу наверх работать. В полдень я ненадолго отвлекаюсь от романа и подхожу к окну, чтобы проверить, чем занимается моя семья. Папа, весь облепленный щенками, словно корова мухами, дремлет в тени. Девочки, сидя на краю бассейна, болтают в воде ногами с накрашенными ноготками. Шепотом поверяют друг другу секреты и непрерывно хихикают. Хайо и моя мама в одиночестве занимаются своими делами. Хайо перочинным ножиком вырезает что-то из палки, а мама сидит с книгой на коленях, но не читает, а задумчиво смотрит вдаль. Роберта, отца Мишели, я не вижу, но зато слышу доносящийся из верхней кухни грохот. Вероятно, он печет там, Один из своих кексов, которые, надо признаться, никто, кроме него, не ест и в процессе переворачивает всю кухню вверх дном. А где же Мишель с Ани? Я еще больше высовываюсь из окна и вижу, как они посыпает перцем клумбу, а потом переходит к нежным апельсиновым саженцам и повторяет ту же процедуру с ними. Мишель ходит за матерью следом, и подает ей новые баночки с перцем. Саженцы тем временем заметно гнутся, и я замечаю, что со стороны Африки дует горячий и довольно сильный ветер. Скорее всего, он унесет прочь весь этот перец, а улитки будут лакомиться моими цветами, как и раньше. Я возвращаюсь за стол и опять берусь за роман. Дело происходит на сахарной плантации на Фиджи, и молодой поджигатель уже поднес спичку к стогу.